Глава четвертая У портала я немного нервничала. Сама не знаю, почему. Вроде стоим теплой дружной компанией. Киана ласково улыбается. Арнелли гриво подмигивает, явно собирается пошалить на празднике. Выдра и та вся в предвкушении чего-то грандиозного. Один повелитель мрачен, как грозовая туча. А я стою и нервничаю, как будто боюсь, что драконы меня сожрут. И придет же такое в голову. И со мной, Дана?» Киана предлагала мне шагнуть в портал вместе с ней, и я не стала отказываться. Ухватилась за ее руку и робко шагнула с ней вместе в большую, переливающуюся всеми цветами радуги арку. А вышли мы на побережье моря, где повсюду горели костры, гуляли девушки и парни, их смех раздавался со всех сторон и был таким веселым, заразительным, что я невольно разулыбалась. «Как красиво!» выдохнула я. «Я уже столько раз была на этом празднике, но каждый раз, как в первый», поделилась со мной Киана. «Давай немножко отойдем, чтобы нас не затоптали». «А я думала, портал не всех пускает». «Не всех», подтвердила Киана. «Здесь примерно тот же принцип, как и в случае с храмом и исполнением просьбы того, кто прошел испытание. Истинные помыслы и желания». Если дракон еще не готов к семейной жизни, то его не пропустит, Арка. А вы? У вас ведь уже есть семья, а я пришла просто повеселиться, усмехнулась женщина. И тебе рекомендую отвлечься от своих мыслей и насладиться прекрасной ночью. Ваша милость будет исполнена. Арнель оказалась возле меня и осторожно подхватила меня за локоток. «Если вы позволите, я украду Дану. Мне столько всего хочется ей показать». Веселитесь, девочки», — рассмеялась Киана. «Но помните, игра на нервах мужчины должна быть строго дозирована». «Да, ваша милость», — Арнель коротко поклонилась и потянула меня за собой. «Я даже опомниться не успела и как-то поблагодарить Киану, как мы оказались в веселом хороводе людей». Отовсюду лилась музыка, и я довольно быстро выкинул из головы вопрос: а переместится ли повелитель или его не пропустит Арка? Черт с ним с Антаросом, когда здесь повсюду смех, пляски и песни, а еще всех желающих угощают выпивкой и едой. Не беспокойся, платить не нужно. Заметила Арнель, подводя меня к огромному низкому столу, явно недавно сколоченному из деревянных досок, в котором на огромных блюдах лежало жареное мясо, выпечка, овощи и фрукты. «За все уже заплачено!» «Кем?» Почему-то шепотом спросила я, беря в руки бумажный кулек с мясом от пухленькой женщины. «Правителем драконов и, конечно, повелителем Фелроу», ответила демоница. «Сегодня все за счет сильнейших мира». «Спасибо!» – поблагодарила я женщину, которая нам подавала еду и постоянно улыбалась. «Ешь, да, на это традиция. Перед плясками обязательно вкусить даров ночи!» «А вот и румский лвейр! Надо же какая очередь!» «Кто?» Данаэля таком и не слышала, да и мне подобное название ни о чем не говорила. «А вот очередь я видела, только из-за спин было не понять, чего они хотят взять». Логика подсказывала, что какой-то особый напиток или кушанье, раз оно отдельно отстала с едой и стало с вином, во всяком случае красную жидкость в бокалах я определила как вино. Красавицы, вы позволите принести вам лвейра?» Раздалось над духом раньше, чем мне ответила Арнель. Конечно, весело отозвалась подруга и остановилась. Мы обе обернулись к говорившему, правда, мужчина казалось двое. Один высокий брюнет, второй словно само пламя, ярко-рыжий. «Никуда не уходите!» — подмигнул Рыжик. «Мы мигом принесем божественного нектара». «Вообще хотя бы представились, прытки какие!» «Арнель, а что за божественный нектар?» Глядя в спину уходящим мужчинам, спросила я. «Особый напиток, который готовят только в эту ночь. Пить его можно лишь один раз в год». Вгрызаясь острыми зубками в мясо, ответила она. «Он наполняет силами, немного хмелит и имеет изумительный золотистый цвет и аромат верескового меда». Но «Ты ведь не обо всем сказала. Вряд ли только из-за того, что у него изумительный запах и цвет, его можно пить раз в год». «Ты права». «Его особенность в магической энергии, что в нем щедро плещется. Румский лвейер, проводник воли и силы богов». «Считается, что выпивший его обязательно встретит того, кто больше всего ему подходит. Говорят, ноги сами приведут к тем, кто может стать единственным или единственной». «А у тебя так было?» «Я не пила его ни разу», — призналась Арнель, «хотя на празднестве была дважды». «Из-за Антараса?» поняла я. «Да, а теперь я могу это сделать», — демоница подмигнула. — Ешь, Дана, нас не пустят танцевать, если мы не поедим. — Неужели за этим следят? — рассмеялась я. — Конечно. Ты должна будешь кинуть пустой кулек в костер. Не зря же он бумажный. — Ого, это тоже традиция. — А бокалы куда кидать? — не сдержалась я. — О, бокалов сейчас не будет. Ромские напитки подаются в съедобных фруктах. А после лвеера мы идем к костру, где обязательно потанцуем. «В фруктах?» – поразилась я. «Именно. А позже, если нам захочется пить, то использованные бокалы сами исчезнут из наших рук. Пространственная ироническая магия». «Удобно!» – пришлось согласиться и восхититься продуманностью драконов. «Расслабься, Дана. Сегодня такая ночь, когда титулы не имеют значения». «Конечно, воспитание выдают аристократов, но это не отменяет того, что сегодня можно не оглядываться ни на этикет, ни на запреты». «Что даже оргии разрешены!» фыркнула я и последовала примеру демоницы. Откусила кусок сочного мяса. Как бы не закапать себя мясным соком. «Только если со мной!» Раздалось за плечом, и я поперхнулась. «Вот ведь! Явился, не запылился, а мы толком и погулять не успели!» О, вы, Антарс! мило улыбнулась Арнель. Но оргии, с вашим участием, не одобрит ваша матушка. А нам, свободным и раскрепощенным девам, сегодня позволительно куда больше. Но подожди, со своими оргиями! Я повернулась лицом к повелителю, который замешкался с ответом: Я хочу провести ритуал с Арнель, в ближайшие дни. Будьте добры забрать вашу клятву у Арнель! «Я предполагал, что вам понадобится моя помощь, Дана». «Нас подстрахует ее милость Киана!» Тут же отозвалась я, да мы и это успели уже обсудить. Правда, с выдрой и мысленно, но вряд ли Киана нам с Арнель откажет. Кстати, о выдре. А где она? «Ем!» Мысленно отозвалась моя пропажа. «Не Я могла только неслышно вздохнуть, да закатить глаза к небу. Лари неисправима! «Вполне логично и правильно», — поддержала меня Арнель. «Ее милость занимается с данной магией. Ей будет проще помочь нам». «Хорошо. Я соглашусь с вашими доводами при условии, что ты позволишь мне принести тебе Лвейра». Антарес смотрел на меня. «Без проблем», — легко согласилась я. «Мы будем здесь». «Не знаю почему, но повелитель просиял, будто я себя поцеловать разрешила, а не поухаживать за мной». «Впрочем, тот факт, что он не предложил принести напиток Арнель, мне не понравился. Что за демонстративное невежество?» «Что ж, Арнель, я забираю твою клятву!» Легко касаясь ее локтя, произнес Антарес. «Но надеюсь, что вы позволите присутствовать при ритуале». «Надежда — глупое чувство, но пусть надеется. Стою, улыбаюсь и ничего не говорю. Зачем?» «Скоро вернусь», — пообещал он, — и, не дождавшись от меня никакой реакции, стремительным шагом направился в гущу очереди. да вряд ли он, как и все, станет стоять и ждать, когда же наступит его черед брать напиток. «Дана, ты с ума сошла?» Вдруг прошипела Арнель. «Ты же помнишь, что два лвейра пить нельзя, точно так же, как не стоит лгать повелителю. «А как же титулы не имеют значения?» — хмыкнула я. «Расслабься». «Я сказала, что позволяю принести напиток. А вот про то, что я буду его пить, ни слова не было. Формально я ничего не нарушила». Секунд пять Диманница, не отрываясь, смотрела на меня, а затем фыркнула и рассмеялась. ха, -ха Плутовка! Но я рада, что мы, наконец, сможем провести ритуал». «А уж как я рада!» Кивнула ей и отправила в рот еще кусочек мяса. «Восхитительно здесь готовят!» «Ладно, опустим этот момент». «Чую, повелитель тоже по правилам играть не станет. Не знаю, что в нем изменилось и почему, но имей в виду, пить чужой лвейр, если не планируешь с ним переспать, нельзя». «Что?» Я подавилась и закашлялась. «Повторяю, если повелитель пригубит твой напиток и отдаст его тебе, то, выпив даже капельку, ты обещаешь ему себя а, ну на одну ночь». «Говори проще, я в курсе, что такое секс». «Да, вот и славно». То же самое будет с его стороны, если он выпьет твой напиток или откусит кусочек от твоего фрукта. Странные какие-то традиции. А как же выбор пары, полеты, благословение богов? Так оно и случается после проведенной... Ах, ладно, поняла, саити я. И что, со всеми, с кем девушка случайно обменяется лвеером, особенно по незнанию, ей придется переспать? В целом, да, но обычно им меняются осознанно. Ты меня абсолютно запутала. Я думала, тут браки свершаются. Ночь благословений. А выходит, что тут самый натуральный разврат, еще и узаконенный и одобренный старшими». «Да, на право слово ты как маленькая. Но румский лувеер не только приводит к спутнику жизни, а еще к тому, с кем может быть полная сексуальная совместимость. Надо ли тебе объяснять, что семейная жизнь и сексуальная зачастую разные вещи?» Я поняла, о чем ты. Не всем повезет получить два в одном обалденного сексуального партнера и семьянина. Да, но, имея в виду, тут никого не неволят. Невозможно заставить девушку или мужчину насильно выпить чужой лвеер. Угу, но можно обмануть, не так ли? А я тебе на что? Искренне удивилась подлетевшая и явно потяжелевшая выдра. — Возьми меня на ручки! Пришлось отдавать свое мясо Арнель. «Дорогая, ты, кажется, потолстела», — произнесла я, когда наглая выдра уместилась на моих руках. «Я почти наелась». «Почти? Вот сейчас передохну и снова полечу кушать». «Тебе жалко, что ли?» Арнель посмеивалась, но не влезала в наш диалог. Я лишь обреченно вздохнула. «Переубедить выдру, что она слишком много жрет, невозможно». «Ладно, она вроде как еще растущий организм, а мне не приходится тратиться на ее питание. Пусть ест». Я мстительно подумала о том, что Антары с такими темпами разорится на одном прожорливом существе. «А вон ваши несостоявшиеся кавалеры!» Швабра всегда знала, когда следует сменить тему. «И напитки отдают другим девицам. Пострашнее вас!» «Что они в них нашли?» хм. «Полагаю, у этих девиц нет влиятельных поклонников». мрачно заявила Арнель. «А у вас есть?» Удивленно спросила Ларинь. «Ах, да! повелители принц демонов!» Вейлран здесь?» «А ты, можно подумать, сомневалась в том, что он захочет продолжения вашему поцелую!» фыркнула Швабра. «А ты не завидуй, Дана!» «Я?» совершенно натурально опешила. «С чего мне завидовать?» «Ну как же! Целоваться всем девочкам нравится!» «Разве нет?» И как на нее злиться? Я рассмеялась и чмокнула выдру в макушку. «Фу! Жирными губами! Я тебе не салфетка!» Тут же возмутилась она, но мысленно добавила. «Еще поцелуй!» Исполнила и эту просьбу, но задумалась над словами выдры. «А я правильно понимаю, что повелитель вычислил тех, кто к нам подошел и их отвадил?» Судя по тому, что они нас демонстративно не замечают и ведут других девиц к кострищам...» да, подтвердила Арнель, но возмущённой не выглядела. Возмущалась только я, пока молча. А чего ей возмущаться? фыркнула Швабра. Если ей нравится Вейлран, то тише ты. Тут же шикнула я на Ларинь. Не стоит оповещать всех о личном предпочтении одной полудемоницы. Да меня никто не слышит, кроме вас. Лениво отмахнулась на Халка. «Спасибо», — выдохнула Арнель. «Мне бы не хотелось делать общественным достоянием свое желание». «Видишь, а вот учись, Дана, легко и непринужденно. А то ты во всем рациональное зерно ищешь. Так молодость пройдет, и никакого удовольствия не получишь». «Если бы я ела, точно бы поперхнулась». «Это ты вообще к чему?» «К тому, что ты слишком серьезно ко всему относишься». Швабра, «А ей ведь иначе нельзя, она не демон», — серьезно заявила Арнель. «Это мы можем хвалиться своими любовными победами. Для людей же и некоторых других рас это скорее недостаток, чем достоинство. К тому же женой повелителя может стать только невинная девушка». «Я ему не невеста», — напомнила я Арнель. «Верно, ты да ему жена», — подмигнула подруга. Ха, «Фиктивная и бывшая», — отмахнулась я. «Ну, стать настоящей – дело времени», – хмыкнула она, «тем более, когда мужчина всеми силами пытается этого добиться». «А он пытается?» – фыркнула я. «Он заявил на тебя право? влезла Ларинь. «Ты уже забыла?» «Я не забыла, но не испытываю по этому поводу восторга, особенно в свете того, что он сам хотел от меня избавиться». «Он не лгал, когда говорил, что просил богов не об этом». как и не отрицал, что желание снять с моей шеи татуировку все же имел. «Вот ты вредная!» — возмутилась швабра. «Но мне нравится. Крепость не должна пасть за один день!» Арнель не выдержала и рассмеялась. «Швабре клоуном подрабатывать надо!» «Повторюсь, я пока не понимаю, почему Антарес сменил свою точку зрения». Но я уверена, что его цель — сделать тебя своей, полностью и безоговорочно. Арнель вновь стала серьезной и собранной. «Поэтому, пожалуйста, держись меня. Антарес не так прост, каким порой кажется». «Так, я полетела», — вдруг сообщила Ларинь. «Там новая порция мяса прямо с пылу с жару». «Стой! А как же твои заверения, что ты меня не бросишь?» «Я не бросаю», — закопошилась швабра. «Я иду кушать». Но мысленно, я всегда с тобой». «А помнится, я не успела, как Ларинь улетела». «Какая прелесть!» «А швабра не обманула», — глядя вперед, сообщила Арнель. «Вейлрон и Антарес несут наш румский лвейр». Я проследила за ее взглядом и дала себе мысленную отмашку немного расслабиться. «Не терять контроль над собой, но и не реагировать так остро на все происходящее». От того, что я начну громогласно отбрыкиваться от повелителя, ничего хорошего не выйдет. Однако есть удивительная возможность его немного покусать своими колкими ответами, если он перейдет черту, и мне за это вот ничегошеньки не будет. Антарес шел победителем, медленно, с гордо поднятой головой, распрямленными плечами, но при этом совершенно непринужденно. Он широко улыбался и демонстративно не обращал внимания на женщин и девушек, которые провожали его томными взглядами. Целенаправленно шел ко мне и смотрел только на меня. Даже не знаю, порадоваться или все-таки себе посочувствовать. «Кушай, да, но я возьму их на себя». «Арнель, я не настолько беспомощна», — заметила ей. «Но разумную помощь, конечно, приму». — Спокойно, я не собираюсь быть твоим дипломатом и не давать тебе рта раскрыть. Но неладное почувствую и сразу предупрежу. — Если не будешь занята наследным принцем, — тихо фыркнула я. Сестра превыше личных предпочтений Дана. В самое ухо прошептала она. Причем так, что я устыдилась своих слов. — Прости, я не желала обидеть. Просто ты, как и я, впервые попробуешь лавейра. И одни боги ведают, как на нас этот напиток подействует. «Тут я с тобой согласна, но не стоит переживать. Лавеер не действует мгновенно. Его влияние постепенно, как минимум пара часов у нас точно есть, прежде чем тот подействует или не подействует». «А на что это похоже?» «Учитывая, что я на себе не испытывала, однако общалась на эту тему с теми, кто ощутил во всей красе влияние Лавеера, могу сказать однозначно – Нас словно магнитом потянет к тому месту, где будет находиться подходящий мужчина. А может так быть, что таких мест будет несколько, и со всеми подходящими мужчинами ты сможешь познакомиться, а затем и выбрать. То есть у девушки может быть выбор в кавалерах, в мужьях. Я бы это так назвала. Ты и вольна будешь выбирать. Причем у тех мужчин такого выбора не будет. Но это, если честно, крайне редкое явление». «Как это в систему обмен лавеерами не вписывается?» «Да она. Лавеер начинает действовать после того, как его полностью выпьют и съедят фрукт». «Ты хочешь сказать, что, переспав с кем-то, девушка, довольная подвигом, пойдет к мужчине, к которому ее притянет, и тот возьмет ее в жены?» «А вдруг она забеременеет от того, с кем переспала?» «Боги не допускают подобного. Обычно все иначе. Тот, с кем девушка совершает соитие и становится ее мужем». «Редкие исключения демоны и некоторые отдельные представители рас. Мы можем за ночь обменяться партнерами не меньше десяти раз. И, как ты понимаешь, нас замужество не ждет». «Некие представители раз? Боже, Дана!» «Арка – это не просто символ или портал. Она считывает намерение человека или любого другого разумного существа, желающего попасть на праздник. Если он готов к семье, он ее получит. Если он пришел развлекаться, он развлечется. А если он пришел за новым сексуальным опытом, то он непременно его получит. В этом вопросе тоже, знаешь ли, необходимо просвещение? Молодым драконам полезно, да и не только им». «Обалдеть!» Только и произнесла я, проглотив слова о публичном борделе, которым тут праздник маскируют. «Ты не права», — раздался в голове недовольный голос швабры. «Арнель нервничает, потому что переживает из-за тех же причин, что и ты. А подвести тебя ей совсем не хочется. Плюс она демоница, блуд ее натура. И ей не хочется, чтобы ты ее осуждала». Она просто неправильно слова подобрала и не всецело раскрыла картину происходящего. Я позже тебе растолкую. А пока общайся с недом уженьком. Швабра в своем репертуаре. Но она права, я и так выпала из реальности, а мне представляли принца. Правда, не совсем как принца, просто как друга по имени Вейл. Дана, протянув руку для легкого поцелуя демону, представилась я. Раз уж вы, ваше высочество, просто Вейл, «Мы встречались раньше?» – спросил он, едва коснувшись моего запястья губами и выпрямившись. «Сомневаюсь. Только если вы не имеете привычки странствовать по миру под личинами». Арнель посмеивалась, наблюдая за нами. Антара хмурился. «И чего ему опять не нравится?» «Судя по его взгляду, для него лучший вариант нацепить мне повязку на глаза и заткнуть кляпом рот, чтобы больше ни на кого не смотрела и ни с кем не разговаривала». «Ох уж эти странствующие меня стрели!» — подмигнул мне демон. «Но я предпочитаю всегда быть собой!» «Похвально!» — усмехнулась я и повернулась к повелителю. Антарс, вы готовы поклясться, что ничего не сделали с нашими напитками? Или нам стоит сорнель обменяться ими?» «Дана, вы меня обвиняете?» У мужчины аж аура запылала. Я всего лишь предостерегаюсь от неожиданностей и пытаюсь быть с вами откровенной и открытой, в отличие от вас и ваших игр. Так вы ответите на мой вопрос?» «Вам абсолютно нечего опасаться», — деревянным голосом сообщил он. «Клянусь!» «Вот и славно!» Просияла я и взяла сочный фрукт яркого лилового цвета из его рук. «Благодарю!» «Интересно, что это за фрукт такой?» Чем-то отдаленно напоминает и манго, и кокосы, даже яблоко. Гибрид, что ли? Пока не надкушу, все равно не пойму. Пока я разглядывала свой напиток, Арнель достался совершенно черный фрукт. Интересно, а почему ей черный, а мне лиловый? Не сдержалась я. Зависит от предпочтений, отозвался Вейл. Я уверен, что леди Арнель предпочитает более терпкие фрукты с едва уловимым ароматом. такие как ахра». «Благодарю, Вейл», — очаровательно улыбнулась демоница. «Вы угадали с фруктом». Я принюхалась к своему фрукту. Пахло приятно, одновременно и грушей, и абрикосом, и почему-то немного лавандой. Отторжения не вызывало, наоборот, хотелось попробовать. В отличие от ахры, которая на самом деле очень вяжущий фрукт, что-то вроде хурмы, Одно непонятно, почему ахра черная, если у нее должен быть другой цвет. Впрочем, мир тоже другой. А вы, значит, Антарес, уверены, что мне понравится такой фрукт? Я решила немного поддеть повелителя. О моих вкусах ему знать просто неоткуда. Я лишь предположил, Дана, и надеюсь, что угадал». Я не стала мучить собеседников, которые с жадностью смотрели на меня, и, наконец, откусила небольшой кусочек от фрукта, при этом не пролив жидкость в нем и не став ее пробовать. Что сказать? Ничего подобного я еще не пробовала, и как-то описать, имея земной опыт, сложно. Очень богатая послевкусие, нотки груши, абрикоса, чуть-чуть кислинки, как у созревшей клубники, и сладость белой черешни. Однозначно угодил. «Мне нравится», — честно призналась я, хотя и была мысль поддразнить. «А почему вы не едите?» «О, боюсь, это моя вина», — рассмеялся Вейлрон. «Я был настолько голоден, что свою порцию проглотил, буквально не заметив». Демон продемонстрировал пустой кулек, зажатый в его кулаке. «А я случайно последовал его примеру». Антарес широко улыбнулся. Верилась с трудом, С них станется просто вытряхнуть мясо в общее блюдо и забрать кулек, который нужно сжечь. С другой стороны, они ведь чтят богов. Значит, не врут. Глисты у них, что ли, раз они такие прожорливые? Да, но как тебе не стыдно? Это же мужчина и с прекрасным здоровьем и аппетитом!» Возмутилась в голове Ларинь. «Ты тоже мужчина с отменным здоровьем, раз столько ешь? Я растущий организм!» и вообще имей совести насладить насладись праздником. Стоишь, нос кривишь, всем настроение портишь». «Вот кто бы говорил?» Возмутилась я, а бесстыжая выдра напрочь меня проигнорировала. Но в целом был момент, который меня все же смущал. Я ведь видела, каким может быть Вейлрон, пугающим, отталкивающим и злым. И Антарес тоже совсем другой, чем пытается сейчас казаться. «Да, я бессовестно подглядывала, и знать о той стороне их жизни мне пока точно не полагалось. Они ведь не афишировали убийство. У меня пока просто не получалось абстрагироваться, да и демон сам по себе пугал. И как Арнель он мог понравиться? Стоит вон, щебечет и напиток через соломинку тянет. Кстати, а ведь я его еще не пробовала. Вон даже мужчины пьют». На вкус лвейр оказался как медовуха. Вот, честное слово, самая натуральная медовуха. Правда, фрукт пару ноток добавлял, но в целом медовуха и точка. Вкусно. Я сделала еще пару глотков, подумала о том, что выдра права, и надо отбросить все свои переживания. В конце концов, это ночь один раз в году. И то, как я себя буду вести, вряд ли мне кто-то припомнит. Здесь сегодня всем и все можно». «Леди, не желаете пройтись к морю?» Вейл поглядывал на Арнель, но обращался к нам обеим. «С удовольствием!» – ответила я, и демоница облегченно выдохнула. «Неужели думала, что я заортачусь, и нам придется отбиваться от навязанных собеседников?» «И не стану брать предложенную руку повелителя. Он и кулек с мясом забрал, помогая мне. Я бы еще и поплавала!» – честно призналась. «О, я знаю одно замечательное место!» — сообщил Антарес, где можно будет поплавать. — Кто бы сомневался? «Ведите — Ведите! Хором согласились мы с Арнель, переглянулись и рассмеялись.